Давным-давно в одной саамской деревне у самого Белого моря жили старик со старухой. Жили долго, душа в душу, а вот детей у них не было. И вот однажды старуха отправилась к колдунье. Та, выслушав старухину жалобу, велела наварить каши и положить котелок с ложкой, на самый высокий камень в лесу, а самой спрятаться. Тогда из ближайшей пещеры вылезут на запах еды дети диких людей, чакли. И пока они будут кашей лакомиться, старуха сможет кого-нибудь из них поймать и отвезти к себе. Старуха так и сделала, и поймала девочку-чаклю. Та была очень похожа на обычного ребенка, только волосы и ногти у нее оказались черными-черными. Девочка Чакля жила в доме у старика со старухой хорошо, во всем слушалась, по хозяйству помогала. Но была у нее одна странность. Как только наступала ночь, Чакля бежала в сарай, где сети сушились, и начинала с ними играть. А в игре сети рвались и путались. Уж сколько старик со старухой просили ее не делать этого, а она обещала, но сдержаться никак не могла. Лелька читала, представляла каменистый берег, блестящие на солнце волны, курносую мордашку Марфы и думала, что обязательно... Уговорит родителей съездить следующим летом на Белое море. Просто непременно. Вы слушали повесть Екатерины Каретниковой «Парящие острова».